Глава 14. «Черная вдова». Франк Фрюлик позвонил в квартиру Ингрид Есперсон в половину девятого утра. Вначале она сказала в домофон, что еще не встала. «Ничего, я подожду», — снисходительно ответил Фрюлик. «Ну, то есть встала», — уточнила Ингрид, — «но как раз надеваю халат». Чтобы она услышала его в домофон, Фрюлику пришлось присесть. «Ничего», — повторил он, — «я подожду». «На улице очень холодно». — заметила Ингрид. — Подождите лучше внутри. — Очень мило с вашей стороны, — ответил Фрёлик. Он подумал, что напоминает комика мистера Бина. Сидит на полусогнутых и беседует со стеной. — Открываю, — сказала Ингрид, нажимая кнопку. Она заставила Фрёлика подождать двадцать минут. Он устроился на кухне, оглядевший, решил, что вкус у Ингрид примерно такой же, как у Эва Брит. Во всяком случае, кухонные гарнитуры у них оказались почти одинаковыми, с дверцами закаленного стекла. Когда Ингрет вышла из ванной, от нее сильно пахло духами. Несмотря на мешки под глазами лицо, у нее сегодня казалось не таким напряженным. «Я плохо сплю», — объяснила она. «Все время думаю, как он умирал внизу, а я ворочалась в постели, пока он истекал там кровью». Она огляделась по сторонам. «Но «Ну, не сидеть же здесь». Она увела Фрюрика в гостиную, в прошлый визит он не заходил сюда. Ингрид поспешно убрала с круглого стола бокалы пустую винную бутылку. «Не подумайте, я не стала алкоголичкой», — заверила она его, — «просто вечером мне делается не по себе. Квартира такая большая», — Фрюрик кивнул. «Перед тем, как лечь спать, я заглядываю во все буфеты и под кровати, запирая все комнаты, которые запираются на ключ, боюсь, что там может кто-то спрятаться». Он снова кивнул. «Принимать снотворное я не смею, потому что боюсь не проснуться, если...» Фрелик ждал, пока она продолжит. Вдова улыбнулась, словно извиняясь, и нервно погладила тыльную сторону ладони двумя пальцами. «Если что?» Она вздрогнула всем телом и ответила. «Если кто-то придет». «Кто?» — спросил Фрелик. «Что? Кто к вам придет?» Ингрид смотрела куда-то перед собой. Он ждал. «Я даже думаю переехать в отель», — сказала она наконец. Фрюлик по-прежнему молчал. «И меня так мучает совесть, то есть я ведь боюсь за себя, хотя умер-то рейдер, вы меня понимаете?» Франк Фрелик кивнул. Ингрид слегка подалась вперед и заглянула ему в глаза. «Не знаю, напали на него или...» Фрелик не отвел глаза в сторону, но и не ответил, он ждал. Наконец, задавав, вздохнула и сказала. «Я не знаю, грозит ли мне опасность, понимаете?» «Почему вам может грозить опасность?» Она вздрогнула и посмотрела на него в упор. Ведь к нам вломился вор, разве нет? Фрелик молчал. Я хочу знать, грозит ли мне опасность, повторила вдова. Вы боитесь, что на вас нападут здесь, в собственном доме? А мне следует бояться, парировала она. Может быть, вы все-таки скажете? Франк Фрелик откашлялся и задумался. Он не знал, что ответить. У нас нет оснований подозревать, что опасность угрожает кому-то из близких вашего мужа. — сказал он наконец. — С другой стороны, если вам кажется, что вам грозит опасность... — Но я ничего не знаю, — перебила его вдова, — вы ничего мне не говорите. — Вам кажется, что вам грозит опасность? — спросил Фрюлик. Ингрид опустила глаза и ничего не ответила. Он окинул ее внимательным взглядом, заметил, как идет ей черный цвет. Не укрылась от него и прозрачная вставка на лифе платье. Просвечивавшая белая кожа придавала ей необычайно сексуальный вид. Фигура у нее была гибкая, грациозная. Вдова что-то ему напомнила. Что-то или кого-то. Кошку. Она также без труда управляла своим телом. Фрелик старался не выдать свой внезапный интерес к ее женским чарам. Правда, вдова как будто ничего не замечала. Она сидела, погрузившись в раздумья, и словно находилась не здесь, а в другом мире. Вдруг чары развеялись, она вздрогнула и, вспомнив о его присутствии, скрестила руки на груди. «Раньше вы, кажется, были профессиональной танцовщицей?» поинтересовался Фрелик. Ингрид будто не слышала вопроса. «Наверное, я все-таки перееду», — рассеянно сказала она. «Да, в самом деле перееду». Фрелик попробовал поставить себя на ее место и задумался, не стоит ли ему повторить, что у нее нет оснований чего-либо бояться. «Вы не знаете, у вашего мужа были причины чего-то опасаться?» спросил он. «Нет». «Если хотите, мы обеспечим вашу защиту, мы можем принять особые меры». Вдова бросила на него удивленный взгляд. «Если вас это успокоит». «Вы считаете, что мои страхи беспочвены?» «Нет, что вы, я просто предлагаю, мы готовы обсудить меры, способные вас обезопасить». «Нет», — сказала Ингрид, — «не нужна мне никакая защита». Фрюлик внимательно посмотрел на нее и повторил. «Кажется, раньше вы были профессиональной танцовщицей». «Да, но это было много лет назад», — устало ответила Ингрид Есперсон. «Ну да, вы правы, раньше я танцевала в балете, потом несколько лет преподавала, работала учительницей танцев недалеко отсюда. У меня была небольшая студия на Фрогневейр, теперь в том доме ресторан и кофейня. Я там часто обедаю, во всяком случае, время от времени. А, знаете, там приятно посидеть, приятно подумать о том, как все меняется со временем». Когда-то там было супермаркет из сети «Ирма». Вы еще застали ее? Они первые перекупили у меня помещение. Как говорится, всему на свете приходит конец. Пришлось распрощаться и со школой танцев. Я устала бороться, при моем неумении вести дела по-другому и быть не могло. «Значит, торговля антиквариатом вас не интересовала?» «Что вы, нет!» Вдова едва заметно улыбнулась. «Я типичная скучающая домохозяйка». «Не говорить так!» ответил Фрюлик и поймал себя на мысли, что с ней неплохо было бы пофлиртовать. Он заметил, что у нее поехал чулок и с трудом заставил себя не смотреть на ее ноги. Подняв глаза чуть выше, он залюбовался ее пышными бедрами, обтянутыми платьем. Фрюлик кашлянул и приказал себе сосредоточиться. «А почему ваш муж заинтересовался антиквариатом?» «Он всегда интересовался предметами старины», ответила вдова. «Ему нравились красивые вещи». «Можно сказать, интерес к красоте и сблизил нас. В 70-х годах моя сестра служила в муниципалитете. Ей приходилось работать секретарем на аукционах в Бругате. На этих аукционах продают вещи, не выкупленные закладчиками вовремя. Знаете, бывает, человеку срочно нужны деньги, и он закладывает драгоценности. Дамы несут в ломбарды обручальные кольца», — Ингрид развела руками, — «Сейчас уже не верится, но именно там мы с Рейдером и познакомились». «Вы тоже что-то закладывали?» «Нет, нас познакомила моя сестра. Рейдер покупал на аукционе невыкупленные залоги. Его интересовали старинные часы, украшения, скрипки и бог знает что еще. Как-то раз нас с сестрой пригласили туда на прием. То есть пригласили ее, но Райнхильда, моей сестре, было неловко идти одной». Она нервничала, потому что Рейдер был вдовцом и намного старше ее. Я пошла в роли компаньонки. Ну, а так как я интересовалась дизайном интерьеров, у нас нашлись общие темы для разговора. Как говорится, слово за слово. Вот так все и началось. Фрюлик поспешил воспользоваться удачной возможностью и быстро раскрыл блокнот. Значит, вас все же объединяла любовь к антиквариату, предметам старины. «Мне нравится думать, что нас объединяла любовь к красоте. Слово «антиквариат» кажется каким-то пыльным. Кстати, вам следует знать, что для рейдера старина ассоциировалась с хорошим вкусом». Фрюлик кивнул, закусил кончик ручки и спросил. «Он не был завсегдатаем рынка подержанных вещей, как это называют некоторые?» «Радуйтесь, что рейдер вас сейчас не слышит», — глухо заметила вдова. «Он терпеть не мог слово «подержанные вещи», «Предметы, которыми мы себя окружаем, говорят о том, кто мы такие», — объяснила она, как нечто само собой разумеющееся. Фрюлик снова кивнул. «В том-то и беда с нами, норвежцами», — Ингрид вскинула голову и с неожиданным пылом продолжала. «Мы не понимаем, зачем нужно окружать себя красотой. Взгляните на наши храмы. Они такие скучные. Да, я знаю, такие взгляды коренятся в реформации, протестантизме и представлениях о том, что золото и мишура — отвлекают от сути. В сущности, все так и есть, и все-таки, мне кажется, если бы в нашей стране были красивые соборы, наше отношение к религии стало бы чуточку здоровее. Вещи, которые нам нравятся, вещи, которые мы себя окружаем, много говорят о характере владельцев, — добавила она. Фрелик вежливо кашлянул и повертел ручкой в воздухе, словно извиняясь за то, что не разделяет ее любви к католическим соборам. Он поспешил вернуться к тому, что интересовало его. «Вчера, перед тем, как вашего мужа убили, у вас были гости к ужину», — осторожно начал он. Ингрид кивнула, но ничего не сказала. «Вместе с вами за столом сидели Карстен, Сьюзанна и их дети, внуки Рейдера». «Вам кажется, что я уклоняюсь от темы», — укорила его Ингрид. «Но чтобы лучше понять характер моего мужа, вы должны узнать о его взглядах, пристрастиях». Фрюлик глубоко вздохнул. «Для нас также очень важно понять, что случилось в дни, непосредственно предшествовавшие его смерти. Пожалуйста, расскажите, что произошло в пятницу». Рейдер встал рано, начала она и осеклась. «Когда?» — спросил Фрюлик, желая расшевелить ее. Вдова вздрогнула. «Около половины восьмого. Он ушел на работу еще до того, как я вышла на кухню. Потом мы увиделись только вечером». Он вернулся в начале восьмого, мы уже ждали его за столом. «Значит, пятницу вы весь день были дома?» а «Нет, в первой половине дня я ходила по магазинам, вернулась в два или в половине третьего». «По магазинам?» — она кивнула и повторила. «По магазинам?» Фрюлик внимательно смотрел на вдову, но так, как будто не собиралась продолжать. Он заглянул ей в глаза. «Обычный поход за покупками? Может быть, вы покупали что-то конкретное?» Ингрид Есперсон не отвела глаз. «Конечно нет, разве вам это интересно?» Он пожал плечами. «Среди прочего я заходила и в универмаг «Глаз Магасинет». Она замолчала, ей как будто не хотелось продолжать. Фрелик спросил, «Когда вы отправились за покупками?» «Примерно в половине двенадцатого». «А чем вы занимались раньше, то есть до половины двенадцатого?» «Приняла душ, почитала газету». «А в десять или в начале 1-го спустилась в магазин, Карстену. Видите ли, он открывает магазин в десять, и мы обычно вместе пьем кофе по утрам». «С Карстеном Есперсоном?» «Да, если покупателей немного. В пятницу утром в магазине никого не было, поэтому мы попили кофе и поболтали». Ингрид поджала губы и задумалась, вспоминая. «Мы разговаривали примерно три четверти часа. Карстен взял с собой Беньямина. Кажется, в детском саду был выходной». Бениамин бегал по всему магазину, играл, рисовал. Потом я поднялась наверх, ходилась потеплее на выход и где-то в начале двенадцатого отправилась за покупками. Фрелик собирался спросить, о чем вдова говорила в пятницу утром с сыном своего мужа, но передумал. Вместо этого он поинтересовался. «Вы что-нибудь нашли?» «В каком смысле? Вы нашли что-нибудь, когда ходили за покупками?» «О, да!» Фрелик ждал продолжения, но, как оказалось, напрасно. «А в течение дня муж звонил вам?» — спросил он. «Да, звонил», — ответила Ингрид. «Сюда». «Что?» «Он звонил сюда, домой». «Конечно, отрезала она. Куда же еще?» Фрелик посмотрел на нее в упор. «Он, например, мог позвонить вам, когда вы ходили по магазинам на мобильный. «Он звонил мне сюда». «Когда?» «Днем около трех. Как правило, он возвращается домой часа в четыре. К тому же он знал, что к приглашены Карстен и Сюзанна. Но Рейдер позвонил около трех и предупредил, что задержится. Сказал, что будет дома около семи». «Он объяснил, почему?» «Нет». «Такое было в порядке вещей?» «Что?» «Он часто возвращался домой поздно. Объяснял ли, почему задерживается?» «Нет, он не часто задерживался, но я знала, что это имеет отношение к его делам. Скорее всего, он встречался со своими братьями, Арвидом и Эммануэлем. Арвид живет в Ураненбурге, а Эммануэль очень далеко, в Беруме», — Ингрид вздохнула. «Ужасно боюсь разговаривать с Арвидом и Эммануэлем. Они наверняка звонили сюда, но я не подходила к телефону. Не могла тебя заставить. Вы помните, когда точно Рейдер вернулся домой?» В четверть восьмого я проверяла время. Кстати, вы знаете, что в десять минут восьмого сюда приходил Юни Стокма? Может быть, вам неизвестно, кто он такой? Юни — служащий рейдера. Я пригласила его войти и подождать рейдера в квартире, но он не захотел. Ужин был уже готов, мы тоже ждали его, поэтому я то и дело подходила к окну посмотреть, не приехал ли рейдер. Я видела, что Юни тоже ждет его на улице у дома. «Его поведение меня немного встревожило. Понимаете, в тот день было очень холодно, почти минус двадцать». «Они что же, были компаньонами?» «Юни есть Юни», — улыбнулась Ингрид. «Он такой. Вот вы спрашивали, почему Рейдер заинтересовался антиквариатом?» «По-моему, когда-то давно Рейдер работал вместе с отцом Юни». Заметив вопросительное выражение на лице Фрелика, Ингрид кивнула. «Ну да, отец Юни работал с Рейдером, но еще до того, как мы с ним познакомились. Я никогда не видела отца Юни. Он умер до того, как мы с Рейдером поженились». Фрелик закончил записывать и только потом поднял глаза на сидящую напротив вдову. «А чего хотел Стокма? Зачем он приходил к вашему мужу?» «Понятия не имею. Я приглашала его зайти, но он, по-моему, застеснялся. У нас ведь были гости, Карстен, Сюзанна и дети» во всяком случае мне он ответил что у него нет времени и все же ждал снаружи на улице А когда пришел ваш муж наверное они поговорили Фрелик кивнул какими были отношения вашего мужа и юнистокма спросил он после паузы Ингрид хмыкнула и задумалась, но в конце концов пожила плечами я спрашиваю потому что слышал что ваш муж уволил юни стокма пояснил фрелик глядя вдове прямо в глаза а потом добавил, как говорится, выкинул пинком под зад. Ингрид изумленно нахмурилась. «Уволил? Вы уверены? Не может быть!» Она покачала головой. «Просто не верится. Рейдер ничего мне не говорил. Он не рассказывал, что они поссорились. Зачем ему было скрывать такое от меня?» Фрюлик пожал плечами. «Ничего не знаю, того не знаю». Он посмотрел свои записи и продолжал. «Итак, Рейдер вернулся домой в начале восьмого. Что дальше?» «Мы поужинали. Что у вас было на ужин? Стейк из Ленина. Какова была атмосфера за столом?» «Что значит атмосфера? Ну, как все держались? Как обычно, за семейным ужином или скованно?» Ингрид ненадолго замялась. «Все шло как обычно?» — сказала она наконец. «Конечно, почти все внимание было сосредоточено на внуках Рейдера. Типичный семейный ужин». «Упоминалось ли за ужином имя Стокма? «Ингрид задумалась. По-моему, нет. То есть э, я сообщила Рейдеру, что он заходил, вот и все. Правда, о Юне я сказала еще до того, как мы сели за стол. А о, «О делах говорили?» «Карстен и Рейдер говорили, как обычно, но после еды. Они разговаривали вдвоем отдельно». «Отдельно?» «Да, Сюзанна помогала мне убирать со стола и загружать посудомоечную машину. Дети носились по всей квартире, а мужчины остались в столовой». Они пили коньяк и разговаривали. Не знаю о чем, наверное, о деньгах или о политике, как всегда. Но общая атмосфера была расслаблена или... Вдова задумчиво кивнула. Кто-то звонил по телефону один раз или, может быть, больше, но трубку снимал Рейдер. Мне показалось, что он очень злился. Вы слышали, о чем он говорил? Ингрид медленно покачал головой. Когда вам звонили? Около половины одиннадцатого. Карстена и сюзанна уже собирались уезжать. «Да, должно быть, телефон звонил в полодиннадцатого. Малыш уже спал, Беньямин капризничал. Обычно его укладывают в девять». «Они уехали в половине одиннадцатого». Ингрид кивнула. «Может быть, ближе к одиннадцати я не смотрела на часы, перешла в гостиную и отдыхала в кресле, ждала выпуск ночных новостей. Я всегда смотрю новости в одиннадцать». «А Рейдер?» «Кажется, он как раз разговаривал по телефону. Не знаю». «Вы не знаете, что он делал?» «Нет». «Может, он спустился в магазин?» «Нет, он сидел и читал, или занимался чем-то еще. После новостей я пошла в ванную и слышала за стеной его шаги, а потом я легла, и мы немного поговорили». «Он обычно ложится позже вас?» «Нет-нет, кстати, как раз об этом мы и говорили. Я спросила, собирается ли он ложиться спать». Она замолчала. Фрюлик ждал. Вдове явно все труднее становилось говорить – Вдруг тишину нарушило пронзительное верещание. Фрелик сообразил, что кто-то звонит ему на мобильник. Он улыбнулся, сидящий напротив женщины, словно извиняясь, и стал искать трубку. Ингрид вытерла уголок глаза пальцем. Фрелик посмотрел на дисплей. «Ева Бритт» прислала ему смс-ку. «По пути домой купи хорошей рыбы». Фрелик почувствовал, как закипает. Особенное раздражение вызвало в нем слово «домой». Он выключил телефон и сунул его в карман куртки. Как только он убрал телефон, Ингрид встала. «Извините», — сказала она, скрываясь за дверью ванной. Фрелик услышал, как она оторвала от рулона бумагу и шумно высморкалась. Вскоре она вернулась, набрав полные руки бумажных носовых платков, и села на место, деланно улыбаясь. Глаза у нее покраснели и распухли. Он сказал, что хочет... что хочет посидеть и почитать. Она с трудом сдерживала слезы. Одна слединка все-таки вскатилась на кончик носа. Ингрид поспешно смахнула ее. «А вы заснули?» Она кивнула. «Я приняла таблетку снотворного а подорма. «Зачем?» «Никак не могла успокоиться. Я приняла таблетку, чтобы отключиться. Но ночью проснулись». Ингрид смотрела куда-то в пространство. «Но ночью вы проснулись?» повторил Фрюлик. «Иногда мне кажется, что все было во сне», сказала вдова, снова высмаркиваясь. «Особенно теперь». «Что именно было во сне?» «Я проснулась. В половине третьего вы звонили Карстону Есперсону», — сдержанно напомнил Фрелик. «Мне показалось, что в квартире кто-то есть». Фрелик поднял брови. «Понимаете, пол был мокрый». «Мокрый?» «Да, я заметила на полу лужу от растаявшего снега, как будто кто-то вошел, не сняв обувь, и намочил пол. Даже снег я видела, он был в виде зигзага, словно отпечаток подошвы». Фрёлик посмотрел на нее в упор. Молчание затянулось, вдова сидела и смотрела перед собой невидящим взглядом, будто внимательно изучала какую-то точку на полу. Скорее всего, она думала о чем-то происходящем внутри ее. Потом она пошевелилась, снова вытерла слезы и продолжила. «Я окаменела от ужаса, никогда в жизни так не боялась. Мне казалось, что кто-то прячется в темноте и следит за мной. Я не смела и пальцем шевельнуть». В комнате снова воцарилось молчание. Фрелик перевел взгляд на свои зимние армейские ботинки. Снег, который имел обыкновение липнуть к шнуркам, уже растаял, и на кончике одного шнурка образовалась капля воды. Она напухла, но не падала на пол. «Значит, в квартире кто-то прятался», — уточнил он. Ингрид покачала головой. «Как вы думаете, откуда взялся снег в спальне?» «Рейдер», — начала она, но снова замолчала, чтобы вытереть слезы. «Рейдер приходил посмотреть, как вы спите». — закончил за нее Фрюлик. — Когда вы говорите, мне кажется таким жутким, но кто мог зайти ко мне, кроме него? — вздохнула вдова. — Я не слышала ни звука. — А вы уверены, что на полу были снег и вода? Может быть, они вам приснились? — Не приснились, ведь пол я вытерла. — Вытерли? Когда? — Когда встала. — Когда же вы встали? — Где-то в половине третьего. — Игорит высморкалась в бумажный платок. — Вечером я очень устала, а потом из-за снотворного у меня... Все путалось в голове, и все-таки я очень испугалась и никак не могла снова заснуть. Мне нужно было выяснить, есть ли кто-нибудь в комнате или нет, так что в конце концов я включила свет. Понятно. Потом я какое-то время полежала в кровати, когда зажегся свет, все показалось уже не таким страшным. А «Какой свет вы включили?» «Лампу на прикроватной тумбочке. Если хотите, я вам покажу, пойдемте». Она встала, и Фрелик последовал за ней, ощущая шлейф уже знакомых духов. Он не сводил взгляда с её упругих бёдер, её грациозность ошеломляла. «У вас э, с мужем была общая спальня?» — спросил он, сильно смущаясь. «Да, мы спали в одной постели, так было всегда». В дверях спальни вдова неожиданно остановилась, и Фрёлик нечаянно налетел на неё. Ему показалось, будто его ударили под дых, вдова как будто ничего не замечала, она стояла вплотную. Фрюлик прошепот. Он извинился, вежливо улыбнулся и прошел мимо. Ему хотелось как следует осмотреть комнату. Двуспальная кровать была накрыта зеленым покрывалом. На подставке рядом с креслом у окна стоял большой горшок с каким-то комнатным растением. В щели белых жалюзи с улицы проникал рассеянный свет. На зеленой стене в изголовье кровати висела картина, яркая, кричащая. Фрюлик долго смотрел на нее, ничего не понял, и все же картина ему понравилась. Чувствуя себя непрошенным гостем, он перевел взгляд на высокий узкий стеллаж, уставленный книгами в мягких обложках и журналами. Ему стало не по себе. Он начал гадать, в какой позе вдова раскинулась той ночью на кровати, какая на ней была ночная рубашка, из какой материи, какого цвета. «Я включила вон ту лампу», — сказала Ингрид, возвращая его к действительности. По обе стороны кровати стояли деревянные тумбочки. Каждая украшала маленькая круглая лампа с широким абажуром. Ингрид подошла к своей половине кровати и включила лампу. «Вот так», — задумчиво пояснила она. «Где был снег?» «Здесь». Она шагнула вперед и показала. «И еще здесь, и здесь». Фрелик почесал ручкой нос. «Значит, вы вытерли пол?» «Конечно». Она смирила его неодобрительным взглядом. «Я спрашиваю потому, что, возможно, придется вызывать бригаду криминалистов». «Боже мой, только не выгоняйте меня из собственной спальни». Тихо и встревоженно вопросила вдова. «По вашим словам, ночью вы испугались», — напомнил Фрелик. «Как я и говорил, у нас нет оснований полагать, что вам или кому-либо еще грозит опасность. Мы считаем, что причиной убийства вашего мужа послужили какие-то личные обстоятельства. Однако, если вы боитесь, вам не следует мучиться. Повторяю, если вы пожелаете, мы готовы принять меры, которые...» «Нет». — перебила его Ингрид, — и речи быть не может. Я остаюсь здесь, в своей квартире. — Разумеется, — ответил Фрёлик, — но мы можем оказать вам... — Нет, — повторила вдова, качая головой. — Что вы подумали, когда проснулись, а мужа рядом не оказалось? — Подумала, что, наверное, Рейдер поднимался в спальню после вечерней прогулки, чтобы что-нибудь взять, лист бумаги, или... Она встала и спокойно обошла кровать. — Вот здесь, — показала она, — и там тоже, там было мокро. Хозяйка и гость вернулись в гостиную и сели в кресло. — А потом? — спросил Фрелик, Что случилось потом? Я встала, вышла в гостиную, обошла всю квартиру в поисках рейдера, его нигде не оказалось. — И что вы подумали? — Сама не помню, что я подумала. Меня охватил ужас, и я стала звонить Карстону, ответила вдова. — Зачем? Хотела попросить, чтобы он приехал. Я боялась, как бы чего ни случилось с рейдером, — Фрюлик помолчал. — Я не слышала ни звука, в доме было тихо. Фрюлик кивнул, посмотрел на свои ноги, поставив пятку на то же мокрое место на полу и увидел, как на конце мокрого шнурка образуется еще одна круглая капля. «Итак, вы позвонили по телефону?» «Да, ждать пришлось довольно долго. В конце концов, я звонила среди ночи. Наконец, трубку сняла она, Сюзанна». Игорь поморщилась. «Наверняка решила, что я совсем спятила». «Что вы ей сказали?» «Попросила позвать к телефону Карстона. «И что она вам ответила?» Что его нет дома? Как вы расценили ее слова? Пожалела о своей прямолинейности? Надо было действовать похитрее. Правда, набирая их номер, я совсем забыла, что среди ночи люди обычно спят. Знаете, Сюзанна немного странная. Иногда мне кажется, что она ревнует. Я... Ингрид замолчала. «Да», — Фрюлик наклонил голову и стал терпеливо ждать. «Понимаю мои слова...» «Звучат необычно, но в тот раз мне в самом деле показалось, Сюзанна испугалась, что мы с Карстоном. значит «Значит, по-вашему, ей не хотелось будить мужа, потому что она испугалась ваших намерений». «Понимаю, мои слова звучат, мягко скажем, необычно. У нее был повод для ревности?» «Что вы имеете в виду? У нее имелся повод ревновать мужа?» Повторил Фрюлик, стараясь сохранять выдержку. «Конечно, нет». Сюзанна, она вообще странная, не знаю, как еще выразиться. Фрюлик вдруг сообразил, что больше не потеет. И все же ему пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы смотреть Ингрид Есперсон в глаза, а не бросать украдкой взгляда на ее пышную грудь или бедра. Если честно, он прекрасно понимал Сюзанну. «Что случилось потом?» — спросил он. Я объяснила, что тревожусь за рейдера, и попросила Сюзанну все передать Карстону, когда он вернется. А потом я снова легла в постель. Но до того обошли всю квартиру. Конечно, я не могла понять, где рейдер. Где-нибудь еще вы видели лужи и снег на полу? В прихожей. А больше нигде? А больше нигде. Значит, кто-то вошел к вам в квартиру и, не сняв уличной обуви, прошел в спальню. Я подумала, что рейдер заходил посмотреть на меня или взять что-нибудь из шкафа. Когда вы поняли, что в квартире кроме вас никого нет, вам не пришло в голову, что рейдер может находиться внизу в магазине? Да, конечно, мне не спалось, я лежала и думала обо всем подряд, представляла себе все места, где он может быть, гадала, что означает «снег на полу». Я долго ворочилась без сна, пока не услышала, как по улицам поехали машины. Почему же вы не спустились в магазин и не посмотрели, там ли ваш муж? Честно говоря, не решилась. Я оцепенела от ужаса. Когда в дверь позвонили полицейские, естественно, я подумала, что это рейдер. Ее передернуло, и она скрестила руки на груди. Вы слышали что-нибудь необычное? В каком смысле необычное? Фрюлик бросил на вдову выразительный взгляд, но не произнес ни слова. Голоса у нее словно остекленели, она кашлянула. «Вы слышали что-нибудь необычное той ночью?» — терпеливо повторил он. «Шум, шорох, шаги по лестнице». «Шаги по лестнице?» «Любые звуки», — досадливо пояснил Фрюлик. «Шаги, хлопанье двери, что угодно». «Нет, по-моему». «Что значит, по-вашему?» — Фрюлик посмотрел вдове в глаза, зеленые, как два драгоценных камешка на белой вате. «Нет», — уверенно повторила она, — «я ничего не слышала». Фрюлик вопросительно хмыкнул. Я уверена, что ничего не слышала. Но ведь вы наверняка думали, что ваш муж внизу в магазине. «Вы что же, не верите мне?» — не выдержала вдова. «Нет, что вы, я вам верю. Просто нам нужно знать каждую мелочь, а вы, возможно, что-то упустили или считаете несущественным. Для нас же ваше наблюдение может оказаться очень важным. Когда я спросил... Я не слышала никакого шума?» — сердито перебила его вдова. «Отлично, отлично!» — они молча посмотрели друг на друга. Фрелик записал. На вопрос, слышала ли она шум, вдова отвечает уклончиво. «Выходит, человек, убивший вашего мужа, сделал свое черное дело еще до того, как вы проснулись?» — спросил он вслух. Ингрид снова вздрогнула и воскликнула. «Понятия не имею. Но раз вы ничего не слышали...» «Я все равно, что находилась в коме. Вырубилась, я приняла сотворное. Здесь могло произойти все, что угодно, без моего ведома». «Отлично», — кивнул Фрюлик и продолжал. «Вот какая мысль пришла мне в голову». Он снова сунул ручку в рот. «По вашим словам, к вам ночью мог заходить рейдер. Когда вы проснулись, были ли все двери закрыты и заперты?» Ингрид вскочила. «Повторяю, теперь все случившееся той ночью кажется мне страшным сном. Я в самом деле ни в чем не уверена. Возможно, дверь в спальню и была открыта, но...» Она немного походила туда-сюда и снова села в кресло. Фрюлик прищурился и из-под тяжка любовался ею. «Когда вы встали в первый раз и пошли смотреть, нет ли посторонних в квартире, вы, значит, не проверили входную дверь?» «Наверное, нет, не помню. Она была заперта?» «Не знаю. Да, кажется, да, конечно, я еще так смутилась». «Значит, если кто-то к вам поднимался, к тому времени, как вы встали, он уже ушел». Вдова бросила на него подозрительный взгляд. «А теперь-то вы что имеете в виду? Поскольку вы ничего не слышали, скорее всего, человек, оставивший снег на полу, к тому времени, как вы проснулись, уже ушел. Разве не так?» Она снова бросила на него настороженный взгляд. «Ну, да, наверное. Я не поняла, что вы имели в виду». Фрюлик снова внимательно посмотрел на нее и подумал. Врет? Ее явно что-то беспокоило. Беседа протекала негладко. «Из вашей спальни ничего не пропало?» — спросил он. «Вы проверяли, все ли на месте?» «Да, все на месте. Ничего не пропало. Кстати, поэтому я и подумала, что ко мне заходил рейдер посмотреть, как я сплю». «У вашего мужа было хорошее здоровье?» — спросил Фрюлик. «Ингрид вздохнула. «Всем бы нам такое здоровье, как у него». «Значит, он ни на что не жаловался?» «На что он мог жаловаться?» «Ну, например, на боли в спине, на почки, на ноги?» «Нет». Фрюлик кивнул и продолжил. «Скажите, имеет ли для вас какое-то значение число 195?» Он долго обдумывал, в какой момент удобно задать этот вопрос, и сейчас обрадовался, что все получилось словно само собой. Однако его слова упали на неблагодатную почву. Вдова покачала головой и пожала плечами. «Для вас это число ничего не означает?» «Ничего». «Может быть, число 195 имело какое-то особое значение для вашего мужа?» «Извините», — ответила вдова, — «я ничего такого не могу припомнить». Фрюлик обвел рукой спальню и уточнил. «Значит, вы вымыли пол по всей спальне?» «Да», — Фрюлик задумался, — «Если вы не против, мы все же провели бы обыск», — Ингрид Есперсон испустила тяжкий вздох. «Ладно, подумаем», — буркнул он, поднимаясь. «Возможно, в обыске нет необходимости».